отвечал шалтай-болтай: "Можешь не извиняться. Простите, но я не поняла. Подарок на день не рождения? Что это такое?" "Подарок, который тебе дарят не на день рождения, конечно". Алиса задумалась. "Мне больше нравятся подарки на день рождения" сказала она наконец а вот и зря вскричал шалтай болтай сколько в году дней 365 а сколько у тебя дней рождения 1 365 минус 1 сколько это будет 364 конечно шалтай-болтай поглядел на алису с недоверием «Ну-ка, посчитай на бумажке», — сказал он. Алиса улыбнулась, вынула из кармана записную книжку и написала «365-1-364». Шалтай-болтай взял книжку и уставился в нее. — Кажется, здесь нет ошибок, — начал он. — Вы ее держите вверх ногами, — прервала его Алиса. — Ну, конечно, — весело заметил шалтай-болтай и взял перевернутую Алисой книжку. Тот — Тот-то я смотрю, как странно все это выглядит. Поэтому я и сказал, — кажется, здесь нет ошибки, хоть я и не успел разобраться как следует. — Значит так. «Триста шестьдесят четыре дня в году ты можешь получать подарки на день не рождения «Совершенно верно!» — сказала Алиса. «И только один раз на день рождения! Вот тебе и слава!» «Я не понимаю, при чем здесь слава?» — спросила Алиса. Шалтай-болтай презрительно улыбнулся и не поймешь, пока я тебе не объясню, — ответил он. Я хотел сказать «разъяснил, как по полкам разложил». Но слава совсем не значит «разъяснил, как по полкам разложил», — возразила Алиса. Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу. «Не больше и не меньше», — сказал Шалтай презрительно.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 Ни за что не поддаются, особенно глаголы. Гонору у них слишком много, прилагательные попроще, с ними делай что хочешь, но глаголы себе на уме. Впрочем, я с ними со всеми справляюсь. Света, вода, звука, непроницаемость. Вот что я говорю. «Скажите, пожалуйста, что это такое?» — спросила Алиса. «Вот теперь ты говоришь дело, дитя!» — ответил Шалтай, так и сияя от радости. «Я хотел сказать, хватит об этом! Скажи-ка мне лучше, что ты будешь делать дальше? Ты ведь не собираешься всю жизнь здесь сидеть!» «И все это в одном слове?» — сказала задумчиво Алиса. «Не слишком ли это много для одного?» «Когда одному слову так достается, я всегда плачу ему сверхурочное», — сказал Шалтай-болтай. «Ах, вот как!» — заметила Алиса. Она совсем запуталась и не знала, что и сказать. «Посмотрела бы ты, как они окружают меня по субботам!» — продолжал Шалтай, значительно покачивая головой. «Я всегда сам выдаю им жалования». Алиса не решилась спросить, чем он им плать.